24. ч е т в е р т послеобеденный отдых Бомбей Индия 1991 год Джасу и Кавита Джасу страдальчески стонет услышав металлическое дребезжание будильника пружины кровати скрипят и он бы не удивился если бы его суставы издали такой же звук в комнате где спят они втроем Джасу обходит кровать, трогает к о в и т у за ногу. Как только жена просыпается, он спускается вниз в общую уборную жилого многоквартирного дома для рабочего класса. Относительно свободный туалет можно считать одним из преимуществ столь ранних подъемов. Когда он возвращается, к о в и т а уже умыта и одета. Она чистит зубы, сплевывая прямо за балконные перила. Пока он моется, до него доносится звон молитвенного колокольчика к о в и т ы из соседней маленькой комнатки, которую они используют также в качестве кухни и столовой. Негромкое пение жены скоро разбудит Виджая. Даже если бы у них было больше места, Виджая не захотел бы спать отдельно, не только потому, что за шесть лет своей жизни он привык спать в родительской кровати, но еще и з за страшных снов. которые не перестают ему сниться после случившегося в трущобах, Кавита идет на кухню готовить завтрак, проводя по влажным волосам черной пластмассовой расческой с частыми зубьями, Джасу быстро выходит из общей комнаты, чтобы одеться. Он ненадолго останавливается возле мандира, складывает ладони и склоняет голову. Так каждое утро они по несколько раз проскальзывают мимо друг друга в молчаливом, хорошо отрепетированном танце. Еда? Одна сложно спрашивает Кавита. Возьму с собой, отвечает Джасу. Хотя фабрика в районе в и к х р а л и где он работает, находится всего в сорока минутах езды от дома, что по бомбейским меркам совсем недолго, ему нравится приходить на работу одним из первых. К счастью, центральная железнодорожная станция находится всего в нескольких кварталах от их места жительства. Джасу даже п р и н а р о в и л с я на ходу вскакивать на отходящий от станции поезд. Это лучший момент дня. Джасу испытывает своего рода спортивный интерес. Успеет ли он заскочить в последний момент, а потом свободно повиснуть снаружи, пока поезд несется по городу? А ветер сушит его уже успевшую намокнуть от пота одежду. Джасу слышал, что это рискованно. Вероятно, не меньше двух тысяч пассажиров гибнет из-за этого каждый год. Но в Бомбеи поездами пользуются несколько миллионов человек, так что Джасу не готов прекращать свои поездки на основании этой статистики. А вот велосипедная фабрика, на которой он работает, бесспорно может считаться опасным местом. За первый месяц работы ему довелось увидеть, как у двух рабочих пальцы рук отрубило станками, а третий сильно обжегся сваркой. Приезжая пораньше, Джасу может заняться на весь день какой-нибудь безопасной работой, вроде покраски р а м или прикручивания гаек. Сама фабрика представляет собой большой пыльный ангар беспорядочно заставленный всяческим оборудованием и инструментами. Свет в ангаре настолько тусклый, что Джасу уже не раз спотыкался о лежащие на полу электрические кабели. Пыль и дым от сварки так сильно раздражают горло и глаза, что даже загазованный воздух б о м б е я на который Джасу выходит после смены, приносит большое облегчение. Тем не менее. Джасу считает ему повезло, что он устроился на эту работу через несколько дней после рейда полиции по трущобам. Платят здесь не так много, как дхабавалам, всего 8 рупий в час, но если работать лишний час с утра и вечером, получается две тысячи рупий в месяц, сумма равная его пятимесячному заработку в деревне. но даже при таком раскладе ему пришлось постараться, чтобы найти жилье по карману. Квартирка в доме на Шиваджи Роуд маленькая, гораздо меньше их деревенского дома. Но многое в планах Джасу на будущее изменилось после приезда в Бомбей и пережитого ужаса в трущобах. То, что планировалось как одна или две ночевки, превратилось в несколько недель ужасного существования, которые казалось длились даже дольше, чем на самом деле. Никто не предупреждал его, как жутко будет в Тхарави, и Джасу не мог себе такого представить и в самых темных мыслях. Трущобы чуть было не заставили его собрать вещи и убежать обратно домой. Но Джасу знал, что дома нет ничего, зачем стоило бы возвращаться. Да и семья рассчитывает на него. Он сам привез их сюда, и теперь ему нужно о них позаботиться. После полицейского рейда Джасу купил у мужчины в желтом сари нож и ложился спать у двери, не выпуская оружия из рук. Следующие за рейдом несколько ночей в и д ж а й с криками вскакивал среди ночи, и родителям приходилось успокаивать его, чтобы он снова заснул. Кавита явно ненавидела это место, несмотря на то, что она не говорила об этом ни слова. Ее отвращение усиливалось день ото дня. Джасу неоднократно возвращался из города и заставал жену ожесточенно м е т у щ и й в е н и к о м землю в лачуге, пока перепуганный в и д ж а й сидел рядом на улице. В доме на ш и в а д ж и р о у т был необходимый им минимум удобств, и можно было рассчитывать. на большую безопасность и уединение, чем в трущобах, неподалеку даже нашлась хорошая школа для в и д ж а я Им пришлось потратить на съем жилья оставшуюся часть привезенных с собой накоплений и большую часть заработка джасу. Но по сравнению с тем, что было раньше, скромная двухкомнатная квартирка в первую ночь показалась им дворцом. Поезд замедляет ход, приближаясь к станции. И Джасу, взглянув на часы, спрыгивает на платформу. Даже после пешей прогулки от станции до фабрики сегодня, как и во все другие дни, он окажется на рабочем месте в 7.30. Сейчас он встретится с мастером один или два раза. Тот даже угощал Джасу чуть теплым чаем, который оставался нетронутым на подносе их начальника. Так Джасу работает шесть дней в неделю. с раннего утра, а потом еще несколько часов после наступления темноты. Он выполняет все, что ему говорят, и редко делает перерывы, даже когда все остальные уходят курить. Домой он возвращается поздно ночью, от него пахнет потом и все тело болит. Здесь ему приходится еще тяжелее, чем в поле, но джасу не ропщет, ведь они в начале пути к лучшей жизни. Кавита дымывает металлическую посуду. Каждое утро, приходя на работу в шикарную квартиру хозяев, она в первую очередь берется за оставшуюся после завтрака посуду. Задание Кавите дает Пхайя, главная служанка, проработавшая здесь так долго, что распоряжение м е м с а г и б понятны ей с полуслова. Кажется, будто они общаются между собой на каком-то тайном или только им двоим понятном языке. На пхаю возложены привилегированные обязанности: ходить на рынок и следить за приготовлением еды. Кавита моет посуду и делает большую часть уборки. Служанки работают, не привлекая к себе внимания. Если пхая и заговаривает с к о в и т о й то только затем, чтобы добавить какой-нибудь пункт вроде муки из твердой пшеницы, красной чечевицы, масурдал или семян кумина к списку покупок, который Кавита держит в голове. Хотя Кавита не умеет ни читать, ни писать, у нее отличная память на слова, поэтому Пхая начала на нее полагаться. Поразительно, какой беспорядок способен оставить после себя два человека, у которых даже дети уже выросли и располагают достаточными средствами, чтобы жить отдельно от родителей. Сагиб и его жена используют несколько маленьких чашечек и мисочек для каждого приема пищи, а не один единственный набор тхали, как привыкла делать к о в и т а Пха, я н е м н о г и м лучше. Она готовит каждое блюдо в отдельной посудине. Мем сагиб может за один день переодеться три раза и так и бросить сари на кровати вместе с нижними юбками и блузами. Однако к украшениям она относится более трепетно и всегда запирает их в металлическом ящичке. Каждый день Кавита аккуратно складывает, гладит и убирает. разбросанные по квартире сари в шкаф. К хозяевам часто кто-то заходит, почти каждый раз за столом бывают гости. п х а й всегда готовит по меньшей мере на шестерых, так что служанкам удается поесть с хозяйского стола. Об этой работе Кавита узнала от сестры п х а й живущей на Шиваджи Роуд, этажом ниже. Джасу не одобряет з а н я т и я жены. Он предпочел бы, чтобы к о в и т а брала надым шитье, но уборка в доме богачей приносит им 700 рупий в месяц, а квартира, где работает к о в и т а просторная и красивая, с прохладными мраморными полами, добротной деревянной мебелью и большой кухней — неплохое место, чтобы проводить там весь день, х о т ь и в качестве прислуги. А что еще важно? Пхая разрешает ей уходить после обеда, забирать из школы Виджая и приводить его в квартиру хозяев на то время, пока Кавита не доделает оставшуюся работу. Время в начале второй половины дня после сытного обеда, когда на улице стоит жара и тянет поближе к вентилятору, можно считать самым спокойным в Бомбее. Водители такси выключают счетчики и вытягиваются на задних сиденьях машин. Слуги в шестиэтажном здании, где живет Мем Сагиб, лежат на ковриках вдоль открытых коридоров и лестничных площадок. Даже консьерж клюет носом в фое. Возвращаясь из школы, к о в и т а Свиджайм часто в и д я т как мужчина сидит уронив голову на грудь и пускает во сне слюни. к о в и т а же не удаётся отдохнуть днём, так что сегодня она решает воспользоваться моментом. Пхая попросила на обратном пути из школы захватить немного домашнего сыра панир. Остановившись возле рынка, к о в и т а смотрит на часы. Времени едва хватает, чтобы сделать крюк по городу. Если идти быстрым шагом, она успеет. Мешкать нельзя. Через десять минут женщина, запыхавшись, подходит к знакомым железным воротам детского приюта. Прильнув лицом к прутьям, она смотрит во двор на табличку с красными буквами. За ее спиной раздается смех, и женщина оборачивается. К ней приближается отряд детей разного роста. Двое высоких по грудь в з р о с л о м у идут впереди. За ними, выстроившись по росту, следуют остальные. Кавита вглядывается в лица девочек, пытаясь отыскать ту, которая навсегда отпечаталась в ее памяти. Одна из девочек улыбается ей, но она слишком темненькая. Другая как раз подходящего роста, но с т е м н о к а р и м и глазами. к о в и т а замечает, что проходящие дети одеты в чистую одежду. Они выглядят сытыми и вполне довольными. Последние из них слишком быстро вбегают в ворота и исчезают в здании. Ей никогда не хватает времени, чтобы разглядеть их. Она должна быть где-то здесь. Конечно, возможно всякое. По ночам Кавиту преследуют кошмары о том, что ушу продали в служанки по договору, что она умерла от плохого питания или болезни. Именно поэтому Кавита приходит сюда в надежде увидеть маленькую девочку с такими же, как у нее, глазами и положить конец мыслям, не дающим покоя по ночам. Неожиданно она вспоминает о времени. в и д ж а й женщина быстро переходит улицу. Она опаздывает всего на несколько минут. Сегодня хороший день. Возможно, ей удастся купить свежего кокосового молока, чтобы попить его вместе с сыном на обратном пути. Подходя к школе, она слышит крики играющих на поле мальчишек. Их голоса почему-то звучат скорее зло, чем весело. Кавита ускоряет шаг, чувствуя, как в животе сжимается комок страха. Очутившись на поле, она видит разбросанные по всему двору книги и сгрудившихся у кирпичной стены школьного здания мальчишек. Кавита торопливо распахивает ворота и бежит настолько быстро, насколько ей позволяет сари. Подойдя к группе мальчишек совсем близко, она слышит насмешливые выкрики: "Деревенщина, гаван! Вопят мальчишки, убирайся в свою деревню, играть с курами!" Кавита протискивается между ними и видит лежащего на земле Виджая. Его прижали к стене, ноги и с ц а р а п а н ы в кровь, рубашка в грязи. Мать бросается к сыну и приподнимает его голову. Что вы творите, накхрас, бессовестные? А ну пошли, убирайтесь, пока я сама не побила вас быстро! кричит Кавита, одной рукой поддерживая голову сына, а второй прогоняя их прочь. Ребята разбирают сумки и хохоча уносятся вниз по улице. Кавита переводит взгляд на сына, стараясь понять, насколько сильно он пострадал. Нижняя губа распухла, на щеке царапины, из глаз катятся слезы. Она опускается рядом с ним на землю и сажает мальчика к себе на колени. Кавита качает его и чувствует, что надетые на мальчика шорты мокрые у него между ног. Все, все, мой сладкий, все будет хорошо. Даже произнося эти слова как можно спокойнее, Кавита не сводит глаз со школьного двора и улицы за воротами, чтобы, если что, вовремя заметить новую опасность, которая поджидает их на каждом углу этого чужого города. Ноябрь 1997-го. Как жаль, что тебя нет рядом, чтобы помочь мне. Мне нужно написать автобиографию для урока социологии в восьмом классе, но я не знаю, с чего начать. Я не знаю своего настоящего происхождения. Сколько я не спрашиваю об этом маму, она рассказывает мне одну и ту же историю о том, как взяла меня из детского приюта в Индии, когда я была еще младенцем, и привезла в Калифорнию. Ей ничего не известно о тебе. Почему ты отдала меня? Она не знает, как ты выглядишь. Я уверена, что мы с тобой похожи, и ты бы подсказал а мне, что делать с густыми бровями. Моя мама не любит обсуждать эти вещи. Она говорит, что я такая же, как все, и не должна об этом задумываться. Папа попытался помочь мне с проектом и подобрал для него фотографии. Он достал старый альбом с черно-белыми снимками. и тонкими листами бумаги между страницами. там были его фотографии в форме для крикета и его д я д я на белом коне в день своей свадьбы. папа рассказывал мне о фестивале воздушных з м е е в которые индийские дети ждут в январе, и про весенний праздник, когда они кидаются друг в друга краской. это, наверное, очень весело. я никогда не была в Индии.